— Катись, колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны. Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому камбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по на меже. Лошади ждали его в ста сожених. Он шел, опустив голову и стомительной томительной медленностью перебирал кривыми длинными ногами. В плане заката разлилось над ним малиновое и неправдоподобное, как надвигающиеся смерть. И вдруг на распростершейся земле, на развороченной желтой ноготе полей, мы увидали ее одну, узкую спину Колесникова с болтающими с руками и упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня,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 «Есть!» — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза. Ура! — смолкла. Кананада задохла, с ненужной шрапнелью, лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки. «Душевный малый!» — сказал командарм, вставая. «Ищет части, надо полагать, вытянет!» И, потребовав лошадей...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 В десяти шагах от него конный казак вез развернутые знамя, Головной эскадрон лениво запивал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльные и Как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте п стал оркестр. В тот вечер в посадке Колесникова